Суббота, 12 апреля и воскресенье, 13 апреля, 2003 год. Первое. В субботу вся команда собралась в 8.30, в том числе лигуэн Ты уже связался с финансовым управлением? Через час у тебя будут все данные. Камиль распределил задачи. Лицо остававшегося на ночь в Сен-Жермене Мальваля свидетельствовало о его триумфе. Арману было поручено отработать связи КТ по его записной книжке, проверить профессиональные и личные мейлы, а также убедиться, что накануне вечером приметы беглеца и его объявления в розыск разосланы. Луи занимался банковскими счетами, персональными и профессиональными, приездами, отъездами и вообще графиком перемещений. Нашему убийце необходимы три вещи. Время. АКТ им располагал, будучи собственным начальником. Деньги АКТ их имел достаточно глянуть на его компанию и дом. Даже если не все программы по недвижимости оказались успешными. Организационные способности опять-таки наш парень должен ими обладать. Ты забыл про мотивацию, заметил лигуэн что до мотивации, Жан, Мы его об этом спросим, когда найдем. — А Ламбере по-прежнему никаких новостей, Луи? — Никаких. Мы обновили состав групп, которые сидят в засаде в трех местах, где он регулярно появляется. На данный момент пусто. Засада больше ничего не даст. — Я тоже так думаю. Мы действовали, стараясь не привлекать внимания, но слухи все равно поползли. Ламбер, КТ. Не понимаю, какая между ними может быть связь. Надо поискать и в этом направлении. Луи, займешься? Немноговато вы на меня навешиваете, а? Камиль повернулся к Лигуэну. Луи говорит, мы на него многовато навешиваем. Если бы у меня были лишние люди, вы бы уже знали, верно? Ладно, Жан, спасибо за помощь. Я предлагаю устроить облаву в окружении Ламбера. Мальваль, ты подготовил конечный список? Я выделил 11 человек из числа самых близких. Потребуется минимум 4 группы, если мы хотим действовать согласно, и чтобы никто не просочился через прореху в сети. Жан? Спросил Камиль. Только для облавы могу найти команды на сегодняшний вечер. «Я предлагаю объединенную операцию около 22 часов. В это время можно захватить всех. Мальваль, организуй мне это. Арман, держи связь с ним, чтобы заняться допросами. Ладно. А я пока останусь здесь и постараюсь разобраться с тем, что нам дала ночь», продолжил он, глядя на свою команду. «Всем быть здесь до полудня. Если появится что-то новое...» Звоните немедленно сюда или на мобильник. Вперед! Ближе к полудню, сопоставляя сведения, полученные во время вчерашней беседы с его женой, Камилю удалось воссоздать большую часть жизненного пути Франсуа Катте. В 24 года, без особых успехов закончив обычную коммерческую школу, он поступил на работу в должности начальника небольшого отдела в Садрагим. Этой компанией по недвижимости руководил ее основатель некто Эдмон Форестье. Новому сотруднику было поручено отвечать за развитие программ индивидуальной застройки. Три года спустя ему в первый раз крупно повезло. Он женился на дочери собственного босса. «Мы попали в... Нам пришлось пожениться», — рассказала его жена. Что, впрочем, оказалось не нужно. Короче, выйти за моего мужа – двойное несчастье. Затем, два года спустя, КТ повезло во второй раз. В Арденах на горной дороге разбился на машине его тесть. Таким образом, ему еще не было тридцати, когда он возглавил компанию, которую позже превратил в СОГЕФИ создавая различные субподрядные фирмы в зависимости от колебаний рынков и тех программ, которые намеревался запустить. К сорока годам ему удался своего рода подвиг. Он умудрился почти угробить компанию, которая до него прекрасно функционировала, что красноречиво свидетельствовало о его предпринимательских талантах. Его жена, оставшаяся наследницей достаточно крупного состояния, неоднократно вносила собственные средства, чтобы покрывать неудачные инициативы мужа. Однако, судя по настойчивости, с которой он вновь и вновь совершал грубые финансовые промахи, и ее состоянию рано или поздно должен был прийти конец. Стоит упомянуть, что жена его ненавидела. «Вы же встречались с ним, майор, так что ничего нового я вам не скажу. Мой муж...» Человек, на удивление, вульгарный. Заметьте, в тех кругах, где он вращается, это должно расцениваться как достоинство. Мадам Коте полтора года назад инициировала бракоразводный процесс. Но запутанная финансовая ситуация и натиск адвокатов привели к тому, что решение о разводе до сих пор не было принято. Интересный факт. У КТ были нелады с полицией в 2001 году. Его задержали 4 октября в половине третьего ночи в Булонском лесу, где он после того, как ударил в живот и в лицо проститутку, с которой отошел от дороги, был отловлен несколькими головорезами ее сутенера и своим спасением был обязан только неспосланному проведением вмешательства районного полицейского патруля. После двух дней в больнице он был осужден на два месяца тюрьмы условно за насилие и развратные действия. И с того момента более никогда и ни за что не привлекался. Камиль сверил даты. Первое известное преступление было совершено 10 июля 2001 года. Возможно, после ареста Катэ нашел свой истинный путь, плюс бесконечные упоминания его женой о шлюхах, Они могли основываться, по большей части, на той ненависти, которую она к нему питала, и на ее очевидном удовольствии от того, что он влип в грязную историю. Камиль достал первые заключения доктора Кресса, которые на настоящий момент могли быть подтверждены вырисовывающимся наброском психологического профиля.